Глава 30. Ограбление ювелирного магазина – главная тема новостей. Двое мужчин напали на сотрудницу и забрали все золото. Я сразу узнаю белый минивэн, который описали свидетели, и, ухватившись за это как за возможность доказать, что я не такая, как они решили, я направляюсь прямиком в полицейский участок. Прошу позвать Лору и рада поговорить с ней лицом к лицу, пусть и через перегородку. Я должна исполнить свой долг и доказать ей, что я хороший человек, достойный друг. Я рассказываю ей все, что знаю о белом минивене, который весь день простоял на участке бесплатной парковки. Показываю ей фотографии колес, чтобы она видела, что его переставляли несколько раз, явно с целью изучить район. Хотя у меня и в мыслях не было навязывать ей свое мнение или внушать мотив. Она слушает и делает записи. Я даже описываю водителя минивена, потому что хорошо разглядела его, «Спасибо, Алегра, говорит она. «Мы проверим эту информацию и свяжемся с тобой, если понадобится что-то уточнить». «Здорово. Круто. Кстати, еще кое-что». Я протягиваю ей листовку мероприятия. «Это на следующей неделе. Собрание для женщин, которые занимаются бизнесом. Его проводит президент торговой палаты Малахайда. Я помогаю с организацией». Министр юстиции обещала приехать. Она приглашенный спикер. Я видела постеры по всему району. Я не знала, что ты тоже участвуешь. Ну, я знакома с министром, так что... У нее сейчас, наверное, нет ни одной свободной минуты. Да, так и есть. Но она все равно придет. Наверняка. Хорошо. Спасибо, Аллегра. Значит, увидимся. Она берет листовку и закрывает перегородку. Удачи с поимкой грабителя в белом минивене. Я подмигиваю ей. и покидаю участок в приподнятом настроении. Я набрала очки. Вышла на следующий уровень. Парковочный инспектор — неплохой человек. Наступило 24 июня, день большого собрания Карменситы. Сумки собраны, я съезжаю завтра. Женевьева помогла найти комнату в трехкомнатном таунхаусе. Буду делить дом с технарем и прикмахером. Спать с ними не собираюсь. Пятьсот в месяц. У меня не будет столько места и уединения, как сейчас. Но, по крайней мере, я поселюсь именно там, где мне хочется. Рядом с мамой. Я не видела Бекки и не говорила с ней с того дня, как она выселила меня. Я даже не говорила с Доныхой. Все держатся друг от друга на расстоянии. И напряжение, которое я чувствую, когда иду по секретному саду и мимо дома, говорит о том, что действительно пора уезжать. Я подала прошение в окружной совет Фингела, чтобы мне разрешили остаться в Малахайде, так что, надеюсь, меня не переведут. Скорее всего, Бекки будет на собрании сегодня вечером, и, надеюсь, когда она увидит, что министр Бразил разговаривает со мной, она поймет, я не лживая мерзавка, как ей кажется. А главное, я смогу признаться маме, кто я, и она будет гордиться мной. Я настроена оптимистично, как никогда, и верю в это всем сердцем. Кармин Сита предложила сделать мне прическу в честь такого события. Мы обе делаем прически, маникюр и открываем шампанское, прежде чем вместе с ее сотрудницами пешком дойти до клуба Гельской спортивной ассоциации Святого Сильвестра. Меня переполняет блаженство. Каждое мгновение, проведенное с ней, даже если она еще не знает, кто я, — настоящий праздник. Все в приподнятом настроении предвкушают приятный вечер. Журналисты местных и национальных изданий уже внутри, а снаружи ждут телерепортеры и фотографы. В связи с важными политическими событиями, которые разворачиваются в стране, надеясь получить у министра заявление по поводу текущего положения дел. Министр должна приехать в 8.30 и выступить с речью. Хотя она не занимается местным бизнесом, я пригласила с собой Женевьеву в качестве группы поддержки. Кристан тоже приехал. и Карменсита так и ластится к нему. «Мужчин пускаете?» — спрашивает он. «Конечно», — говорит она. «Мои дети в восторге от вас, особенно моя дочь». «Рустер, рустер, рустер», — смеется она. «Да что вы говорите?» Он поднимает на меня хитрые смеющиеся глаза. Я смотрю на него с угрозой во взгляде, лишь бы он меня не выдал. «Не та дочь. Еще рано. Еще рано». Сначала нужно, чтобы эта ночь прошла успешно. «А ты знала, что Рустер заплатил за вино для сегодняшнего вечера?» — говорит Карменсита, замедляя шаг. «Нет, я не знала. Я смотрю на него с благодарностью. Спасибо, Тристан. Просто хотел помочь?» — говорит он, подвигаясь ближе ко мне. «Но я больше не смотрю на него. Меня интересует только Карменсита». «Бекки?» в своем строгом брючном костюме Прада, наслаждается всеобщим вниманием, как самая известная бизнес-леди среди собравшихся. Я и не подозревала, сколько восторженных взглядов она собирает как основатель и генеральный директор Compression глобальной технологической компании. Обожающие фанаты обступили ее, как только она приехала. Даже Тристан впечатлен ею. Все, кроме Женевьевы, которая сердито поглядывает на нее, попивая свое вино. Она готова в любой момент броситься на мою защиту. Бэйки ни разу не взглянул на меня, но поскольку она намеренно избегает меня, даже не смотрит в моем направлении, это лишь доказывает, что она всегда точно знает, где я нахожусь. В какой-то момент она будто случайно налетает на Карменситу, говорит ей что-то на ухо с суровым выражением лица, и затем они обе продвигаются через толпу в холл. Я покидаю Тристана, который все еще болтает о чем-то, Но я не слушаю и добираюсь до холла раньше, чем они. Я захожу в гардеробную так, чтобы меня не было видно. «Вы организовали чудесный вечер», — говорит Бекки. «Мы все готовы поддержать вас». «Спасибо. Я очень ценю вашу поддержку. Но вы встревожили меня. Что вы хотели обсудить?» — говорит Кармен Сита. «Я заметила, что министр еще не приехала», — говорит Бекки. «Еще нет, но скоро будет. В 8.30». «Это Аллегро устроила?» — спрашивает Бекки. Алегра, Да, Алегра, Вы ее знаете?» «Да, знаю», — говорит она, и тон у нее вовсе не ласковый. «К сожалению, знаю, Карменсита. Я бы на вашем месте была...» осторожна. «Да, да, она немного странная. Меня начинает тошнить. Боюсь, что она могла ввести вас в заблуждение. По дороге сюда я слушала новости», — говорит Бекки. «Премьер-министр сложил свои полномочия. И министр Бразил, скорее всего...» займет его место. Наверняка устроит экстренные выборы внутри партии, чтобы утвердить ее кандидатуру. Я даже представить себе не могу, чтобы у нее нашлось время приехать сюда, учитывая, что происходит сегодня. Да и вообще на этой неделе. Неужели ее офису не хватило долиновидности предупредить вас заранее? Вы думаете, Олег врет? Карменсита злится. Сильно злится. Наверное, мне надо выйти из укрытия и оправдаться перед ней, но я вся трясусь. Я дорожу от их тона, от их обвинений. Они пугают меня. Мне сразу хочется залезть в свой панцирь и не высовываться. «Мне бы не хотелось никого обвинять», — говорит Бейки, «но, судя по моему опыту общения с ней, я так и не поняла, она мошенница, помешанная или и то, и другое. Кем бы она ни была, ей определенно нельзя доверять. Она вечно суется туда, где ей совершенно нечего делать. Наверное, жаждет внимания». Надеюсь, что я ошибаюсь, но с моей стороны было бы непростительно промолчать. «С вашей стороны непростительно говорить об этом только сейчас», возражает Карменсита. «Да, уж пленных она не берет. За этим следует целый поток бранных слов. Простите, пожалуйста, Бейки, мне нужно найти ее». Сердце колотится. Я бегу в туалет и запираюсь в кабинке. Мне не верится, что Бейки так поступила со мной. Прижавшись лбом к двери, Я закрываю глаза и сжимаю левую руку, провожу пальцами по шрамам, от веснушки к веснушке, ощущая борозды на коже через шелк платья. Стараюсь дышать глубоко и успокоить себя. Она приедет. Конечно же, она приедет. Я беру себя в руки и возвращаюсь к гостям. Собрание оживленно болтает, бокалы вина у каждого в руке, журналисты высматривают интересный материал, никто не проявляет признаков беспокойства. только воодушевление. Люди с общими увлечениями и целями собрались в одной комнате и радуют друг друга общением. Моя мама организовала потрясающий вечер. Она бросила меня ради лучшей жизни. А теперь я нашла ее и вижу, что ей действительно удалось добиться чего-то значимого. Я горжусь тем, что я ее дочь. И надеюсь, она тоже будет гордиться мной сегодня. «Аллегра!» — зовет меня Гарда Лора. «И вы здесь!» Говорю я радостно. Теперь мое настроение еще лучше. Спасибо, что пришли. Я ненадолго, я все еще на дежурстве, говорит она, показывая свой стакан с водой. Просто захотелось заглянуть. На самом деле мне нужно переговорить с вами. Мы проверили тот минивэн? Да? Спрашиваю я с замиранием сердца. Вот оно. Я вовсе не чудачка. От меня большая польза, и я именно такой человек, с которым всем хочется дружить. Ты приглашаешь меня в ночной клуб Копперфейс Джекс на Лисон-Стрит, где соберутся другие женщины-полицейские. Спасибо за приглашение, конечно, я пойду. Это не тот, кого мы ищем, говорит она. И все мое воодушевление лопается, как мыльный пузырь, я совершенно сбита с толку. Спасибо за помощь, но нам бы не хотелось, чтобы вы намеренно мешали следствию. Фотографии и информация, которую вы принесли в участок, конфиденциальны. Они, как вы должны знать, «Переходят в собственность окружного совета, как только вы фиксируете их и загружаете в систему. Вряд ли вы получили разрешение распечатать их и принести в участок». В ее Тоне чувствуется суровая решительность. «Она делает мне выговор». «Не может быть. Это был точно такой же белый минивэн, который описывали в репортаже, говорю я. Наверное, они ошиблись. Я записала всю информацию, следила за ним полдня». Он был припаркован недалеко от места преступления, на разведке. «Это действительно был белый минивэн», — говорит она, кивая. «В этом вы правы. Аллегра, я знаю, что вы хотели стать полицейским, и мы, безусловно, ценим помощь гражданских, но нам не нравится, когда нас намеренно сбивают со следа». Она так на меня смотрит. Она уверена, что я сделала это специально. Я даже не успеваю придумать ответ, как кто-то бесцеремонно шлепает меня по плечу. «Простите, что вмешиваюсь», — говорит Кармен Сита. «Уже 8.45, где министр?» — спрашивает она грубо. Гарда Лора удаляется. «Я сейчас проверю», — говорю я, снова чувствую, как нарастает паника. «Нет, я сама проверю. Дай мне контактную информацию. Сейчас же. Мне надо было самой все сделать с самого начала», — говорит она. Но тут ее в очередной раз отвлекают разговором и поздравлениями, и я спешу к пожарному выходу. который чуть приоткрыт, чтобы проветрить жаркое душное помещение. Я снова и снова обновляю электронную почту, не для писем из офиса министра Бразил. Ничего. Я проверяю отправленные письма. 24 июня, 20.00. Приглашенный спикер выступит в 20.30. Клуб Гальской спортивной ассоциации Святого Сильвестра. Да, всю информацию я указала правильно. Ко мне выходит Тристан с бокалом вина. Женевьева стоит в дверях, смотрит на меня. Будто они объединились, чтобы присматривать за мной. «Все в порядке?» «Да, да. Я чувствую, как струйка пота стекает по моей спине. «Знаешь, Аллегра, мы тут поговорили, Женевьева и я. Мы готовы тебя поддержать». «Я оценю это. Спасибо. Снова проверяю почту. «Если ты думаешь, что она не придет, — говорит он медленно, — по какой-либо причине, надо сказать об этом сейчас». Скажи Карменсите, пока еще не поздно, чтобы она придумала, как выйти из положения. Сердце колотится. Кажется, я никогда еще так сильно не нервничала и никогда не была так растеряна. Но она должна прийти, шепчу я. Она обязана. От этого зависит вся моя жизнь. Я знаю. Он берет меня за руку, чтобы утешить. Простите! Раздается громкий голос. Карменсита проталкивается мимо Женевьевы и в два шага оказывается рядом со мной. Она хватает меня за руку и тащит в сторону от пожарного выхода, чтобы нас никто не слышал. «Эй, полегче!» — говорит Женевьева, бросаясь на мою защиту и пытаясь разжать пальцы Карменситы. «Где она?» — рявкает Карменсита, чуть ли не брызжа слюной мне в лицо. «Где мой особый гость?» Я сглатываю, смотрю на телефон и обновляю, обновляю, обновляю дрожащей рукой. И вдруг все кончено. «Она не придет? Так ведь?» Орет Карменсита. Тристан смотрит на меня с такой надеждой в глазах, что я ненавижу себя до смерти. Всему конец. Я качаю головой и, наконец, говорю дрожащим голосом. Мне только что сообщили. Премьер-министр ушел в отставку и... Она срывается. Толкает меня к стене. И острая боль пронзает мне спину. Тристан бросается вперед и пытается расцепить нас, но он... Не хочет применять силу к женщине, я его понимаю. Обманула меня. Лгунья. Какое унижение, столько журналистов. Весь поселок здесь. Лгунья. Я так и знала. Дальше я не слышу. Я вижу ее губы. Пухлые блестящие губы. чербинку в зубах. Ненависть в каждом слове. Ненависть в ее глазах. Крепкая рука на моем плече сжимает снова и снова. Наверняка утром будут синяки. Вторая рука на моих шрамах. Шрамах, которые связывают мои веснушки, которые связывают меня с папой. Но ведь я бросила его ради нее. И этого оказалось мало. На глазах выступают слезы, а она все не унимается. «Хватит, хватит!» — говорит Тристан решительно. Они с Женевьевой оттаскивают ее от меня. «Вы покалечите ее?» «Покалечу ее!» «Я бы вырвала ей все волосы, выколола глаза!» говорит она угрожающе, затем ворчит что-то по-испански. Ничего хорошего. «Простите, Карменсита, я пыталась, я правда пыталась, я хотела, чтобы вы гордились мной, я хотела понравиться вам. И поэтому ты соврала? Как полоумная? И этим я должна, по-твоему, гордиться?» «Нет», — говорю я решительно, — «я никогда вам не врала. Позвольте объяснить, пожалуйста». Женевьева нервно кусает ногти. Я смотрю на Тристана, и он кивает мне в знак поддержки. Если уж снимать пластырь, так разом. Давай, скажи ей. Я делаю глубокий вдох. Сейчас или никогда. А жить никогда я не смогу. Карменсита, меня зовут олег Бёрд. Я ваша дочь. Она замирает. Буквально. Не двигается. Даже не моргает. Наверное, мне надо повторить. но одного раза мне хватило. Я считаю, один, два, три. «Что ты сказала?» — спрашивает она тихо, без гнева, без холодности, с надеждой, что ослышалась. «Карменсита, меня зовут олегра Бёрд. Я дочь Бернарда. Я приехала сюда, чтобы найти вас». «Нет!» Она кричит так громко и протяжно, что несколько голов выглядывают из пожарного выхода. Тогда же Невьева закрывает двери и встает, будто на страже. Карменсит еще несколько раз визгливо выкрикивает это слово, спрятав лицо в руках с длинными ногтями, накрашенными и отполированными до совершенства, будто она Бастинда, злая ведьма Запада, которую облили водой, и она тает. Затем она выпрямляется и смотрит на меня в упор. недоброжелательно, и бьет меня по лицу. Такого унижения я никак не ожидала. «Эй!» — кричит Тристан, оттаскивая ее от меня, но она уже закончила битву. Остались только слова. И поверьте, выдержать пощечину было намного проще. «Слушай меня внимательно». Она тычет мне палец в лицо. «Не надо было тебя рожать. Зря я не избавился от тебя. Когда я вспоминаю о тебе, я думаю только об этом. что надо было избавиться от тебя. Я пришла к нему за помощью, чтобы избавиться от тебя, а он сказал, что хочет забрать тебя. Самая страшная ошибка в моей жизни. Он обещал не подпускать тебя ко мне. Ты это понимаешь? У нас был договор. Прекрати! — кричу я. Все, хватит, — говорит Тристан. Он берет меня за плечи и прижимает к себе. Ей не стоит сейчас слушать такое. Очень даже стоит. Она лгунья. Она выставила меня на всеобщее посмешище. Ты вызываешь у меня только отвращение. Возвращайся к нему. Вы заслуживаете друг друга. Два помешанных глупца. Ты такая же, как он. Я не хотела тебя тогда, не хочу и теперь. Дальше я не слышу. Замолчите, говорит ей Тристан, теперь уже сердито. Замолчите сейчас же. Возьмите себя в руки и идите к гостям. Алегра, подожди здесь, я быстро. Но мне больше нечего ждать. Все кончено. Я высвобождаюсь из рук Женевьевы, который пытается удержать меня, но потом отпускает. Я иду по переулку. Журналисты стоят у входа в клуб, ждут прибытия особого гостя, которого они так и не дождутся. Я так сильно реву, что слезы застилают глаза. Я плохо вижу, куда иду, но я знаю, что нужно повернуть налево, подальше ото всех. Чувствую на себя удивленные взгляды прохожих. «Вам плохо?» — спрашивает кто-то с тревогой. Шатаясь, я продолжаю идти. Я здесь, дорогая. Я чувствую руку на своем плече. Сильную, крепкую. Руку, которая держала меня столько лет. Папа? Я ей не нужна, говорю. Я рыдаю еще громче, бросаясь ему на шею, как малое дитя. Я слышу это в своем голосе. Утрату, обиду, боль. Маленькой девочке плохо. Я знаю, дорогая, я знаю. Ей же хуже. Так было всегда. Но тебе надо было самой в этом убедиться, правда? Теперь ты знаешь. Ты у меня такая смелая. Моя смелая девочка, — говорит он твердо и решительно, обнимая меня, повторяет эти слова снова и снова, стараясь убедить. Я должен был позволить тебе пройти через это. Я должен был ждать в стороне и не мешать. Знаешь, я думал, что не вынесу этого. Но вот и справилась. Ты смелая девочка, Алегра. Другие просто сбежали бы от этих проблем. Он говорит со мной таким знакомым, родным голосом, будто я упала на скользком, мшистом камне и ударилась коленкой. Укачивает меня, словно младенца, гладит по голове, шепчет на ухо, повторяет утешение, будто поет колыбельную. «Как здесь мило!» — говорит он. И я резко выхожу из своей апатии и вдруг вижу... что мы сидим на скамейке. Я совершенно не помню, как мы сюда добрались. Я каждый день обедаю здесь, говорю. Хлеб с отрубями и сыр. Яблоко, грецкие орехи и термс с чаем. Правда? Здорово. Напомни, как ты сюда попал? Я поднимаю на него глаза, будто вижу впервые за сегодняшний вечер. Я был у здания правительства на протесте против закрытия почтовых отделений. но решил заскочить к тебе на всякий случай. «Какое совпадение?» — говорю я, вытирая глаза. Алин посоветовала не вмешиваться. «Ты ведь теперь взрослая, ты можешь принимать решения самостоятельно». Он смотрит на меня вопросительно. «Думаешь, мне не надо было вмешиваться?» Я качаю головой. Я рада, что он здесь. «Ты знал, чем все закончится. Ты знал лучше, чем я», — говорю я. и слезы снова текут ручьем. Я вытираю их резко, сердито, досадуя на себя. Мы, родители, всегда принимаем в расчет худший сценарий. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, но каждый раз надеемся, что ошибаемся. Внезапный звук клаксона заставляет меня вздрогнуть. Кто-то сигналит долго и настойчиво. «Бернард!» — кричат. «Бернард!» Я вытираю глаза и поднимаю лицо. Привлекательная женщина средних лет, блондинка, в чудаковатых квадратных очках высовывает голову из окна своего автомобиля, перекрывая движение, и упорно сигналит с суровым, но озабоченным взглядом. Должно быть, я выгляжу жутко, потому что она бросает на меня один взгляд и кричит «Я сейчас припаркуюсь!» и уезжает. «Это Бонни», — говорит он. Несмотря на все, я не могу сдержать улыбку и начинаю хохотать, как помешанная. «А теперь-то что?» — спрашивает он, вдруг смутившись. «Вот, значит, как», — говорю я медленно. «Прекрати, Алегра. «Теперь все ясно, как день». «Прекрати», — говорит он, тоже улыбаясь. «Почтовое отделение, значит?» — говорю я, пальцами показывая кавычки, подмигивая ему и толкая в бок. «Нужно спасти почтовое отделение!» Он невольно смеется на мои подшучивания. Сколько человек пришли на протест, спрашиваю я. А? Ну давай, говори. Двое. Вы вообще протестовали? спрашиваю я. Мы победали в Стивенс Грин. Мы оба хохочем. Но насчет почтовых отделений мы настроены крайне серьезно. Я тебе верю. Нам нравится общаться, говорит он наконец. Что ж, это хорошо, говорю я. Рада за тебя. Ну да. Он смотрит куда угодно, только не на меня. Он смущен. Я перестаю улыбаться. Меня вдруг осенило. «Пап, сегодня не было никакого протеста, да?» — спрашиваю я. «Я хотел быть рядом с тобой», — говорит он. Бонни предложил подвести. «Зачем мне еще четверо? Когда у меня есть один такой. Я оглядываюсь и мысленно прощаюсь с этим видом, с этим местом. которая приняла меня со всеми моими надеждами. Пора домой».